Едва только шатун успел скрыться в колодце, как иган занялся травой-репьевкой. С видом знатока он старательно размачивал корни в воде, потом энергично встряхивал, снова совал в воду, и вскоре стало заметно, как тонкие, прочные, словно проволока нити, начинают обвиваться вокруг его рук. С явным трудом оторвав от себя разбухший, отяжелевший шар, иган поместил его на край колодца, присыпав землей и обильно полив. «Теперь отойдем подальше и посидим спокойно», сказал он, явно удовлетворенный результатами своего труда. «Может, это и лучше, что трава с семенами. Надежней будет». «А если наш кормилец не явится сегодня?» высказал опасение головастик. «И в этом случае трава пригодится. Сожрешь вот такой кусочек?» Яган широко раскинул руки. — И все. Можешь петь поминальную Опять ты за свое! — Головастик с досадой сплюнул. — Явится он, явится! — успокоил я его. — Перед смертью всех узников положено до отвала кормить. — Это у достойных людей положено, а у дикарей все наоборот может быть. Пожалеют глаза да и лишний кусок. — Однако прав все-таки оказался я. Спустя некоторое время вода в колодце забурлила, и из нее показалась голова болотника, вся облепленная длинными прядями никогда не стриженных волос. Щурясь от света факела, он сложил на край колодца предназначенный для нас грубую, малосъедобную пищу, и жадно хватанув воздух, исчез в черном водовороте. Однако на мгновение раньше гибкая и стремительная плеть ожившей травы цепилась в густую шерсть на загривке болотника. Теперь шар прыгал и вращался. С него быстро сбегала в воду упругая вся ощетинившаяся колючками нить. Я принялся считать слух, и прежде чем нить остановилась, дошел без малого до сотни. С виду шар почти не уменьшился в размерах. Полторы минуты, прикинул я в уме. Метров двадцать-тридцать. Не так уж много, но и немало, даже для такого пловца, как я. Что уж говорить про егана и Головастика, которые боятся воды, словно кошки. Тащить их на буксире дело непростое, особенно егана тушу этакую. — А болотник не запутается под водой, в репьевке? — встревожился Головастик. — Не должен. Он даже и не почувствует ничего. А когда выберется наверх и увидит, что за ним тянется побег, просто оторвет его. Со мной такое сто раз было. Побег сразу возьмет силу. А когда репьевка обоими концами укоренится, она уже считается неопасной Шар опять заплясал на месте, и натянутые, как струна нить, метр за метром заскользила в колодец. Дойдя до тысячи, я прекратил счет. От шара остался жалкий комок, величиной не больше кулака. Затем нить внезапно ослабла и начала петлями всплывать в колодце. «Что бы это могло значить?» — спросил я в полном недоумении. «Откуда я знаю? Может, болотник пошел дальше, не оцепив траву? Может, ее подцепила какая-нибудь зверюга?» — не очень уверенно ответил Яган. всё может быть». Плавать никто из вас, конечно, не умеет. Разве мы жабы или болотники? Где это на вершине мы могли плавать научиться? Ладно, я пойду первым. Если все будет в порядке, подергаю за стебель. Потом немного отдохну и вернусь. Выведу вас по очереди. Можете пока бросить жребий. Я со всех сторон подоткнул плащ, чтобы он не мешал в воде. Плотно затянул манжеты на запястьях. Большой карман на спине сунул последний факел. А в маленький на боку кресало. Кисти рук обернул тряпками. Гигант подал мне стальное лезвие. «На, возьми на всякий случай!» Экипированный подобным образом, я встал на край колодца. Несколькими глубокими вдохами прочистил легкие потом набрал полную грудь воздуха и ухнул в прохладную стоячую воду. Время от времени, касаясь рукой стебля цеплялки, я со всей возможной быстротой поплыл по узкому туннелю, задевая головой, локтями и коленями еще мягкие и листые стены. Порой туннель расширялся, пересекался с другими подземными норами, и я попадал в холодные, почти ледяные потоки. Иногда я приоткрывал глаза, надеясь в черной, взболтанной муте разглядеть хоть какой-нибудь просвет. Я досчитал уже до ста, но ничего не говорило, что выход из тоннеля близок. Более того, сделав несколько крутых поворотов, тоннель пошел под уклон. Борясь с выталкивающей силой воды, я буквально полз вниз, перебирая руками колючий стебель. Возвращаться было уже поздно, спасение могло ожидать только впереди. Спасение, а в равной степени и гибель. Воздух маленькими порциями покидал легкие, и его становилось все меньше и меньше. В груди появилась резь, в голове глухо зашумело. «Главное без паники! Только без паники!» заклинал я самого себя, чувствуя, что дыхание осталось всего секунд на пять-десять. Тут меня резко увлекло вверх. И я, выпустив стебель, пробкой вылетел на поверхность. Кислый вонь спёртого, застоявшегося воздуха показалась мне чуть ли не райским благоуханием. Совершенно обессиливший, я барахтался в воде и жадно, с хрипом и стонами, насыщался кислородом. Сначала я не мог понять, почему так темно вокруг. Может, я слеп? Или это уже наступила ночь? Самые разные мысли крутились в моей голове, но специфический запах сырой земли и неподвижный, пропитанный тлением воздух свидетельствовали, что это место ничем не отличается от того, который я совсем недавно покинул. Попытки нащупать край колодца не увенчались успехом. Я плавал в центре довольно большого озера, и какой-то продолговатый, слегка притопленный предмет Не то гнилое бревно, не то оторвавшееся от берега торфяна и глыба время от времени тыкался в меня. Опершись о него локтем, я вытащил факел и щелкнул кресалом. Брызнули синие фиолетовые искры. Факел зашипел и занялся жарким, трескучим пламенем. По низкому своду пещеры заметались огромные мрачные тени. Багровые отсветы задрожали на черной как тушь воде. То, что я сначала принял за бревно, выскользнуло из-под меня. Странный предмет напоминал собой огромную бобину, туго обмотанную чем-то вроде пенькового троса. На одном конце бобины торчали мучнисто белые, чисто отмытые человеческие ступни со скрюченными пальцами. На другом разметались в воде длинные космы волос. Каждый квадратный сантиметр троса покрывало множество мелких кривых колючек. Несомненно, это было тело болотника, плотно обмотанное, пробудившееся от спячки, набрягшее репьевкой. Превозмогая себя, я ухватился за холодную, твердую, как дерево, щиколотку. Пульс в большеберцовой артерии отсутствовал. Даже когда я прижег пятку факелом, ни одна мышца не отреагировала на это. Жизнь безвозвратно покинула тело болотника, и прямая вина за это лежала на мне. Совершенно удрученный случившимся, я не сразу почувствовал, как шероховатые, эластичные щупальца коснулись моих лодыжек, обвились вокруг бедер, заползли под плащ. Опомнившись, я изо всей силы рванулся к берегу, но проклятые растения, успевшие повсюду разбросать корни, удержали меня на месте. Я нырнул, вынырнул, опять нырнул, едва не захлебнувшись, и только тогда вспомнил о стальном лезвии. Побеги были прочными, как проволока. На смену каждому оборванному тут же приходило несколько новых. Но я порно рубил, резал, кромсал их, отвлекаясь лишь на то, чтобы вдохнуть очередную порцию воздуха. Почувствовав, наконец, свободу, я не раздумывая нырнул в глубину. В тесном, горизонтальном тоннеле я вновь отыскал путеводную нить, тонкую, безобидную, еще не успевшую проснуться. Обратный путь я преодолела единым махом, как заправский диверсант-подводник. Однако прошло немало времени, прежде чем Яган и Головастик вытянули из меня правду об этом недолгом путешествии.